Я в самом деле тянула тетку за другую руку в сторону кафе, чтобы хоть водой ее напоить и уговаривала. «Зачем тебе ждать Марысю? Пошли! Выпьешь кока-колы или минералки. И в самом деле сделайте хоть что-то и отправимся, а то твоя мать с ума сойдет от нетерпения», — торопила Люцина. И все-таки немало времени понадобилось на то, чтобы выяснить. Вместе с Тересой прилетела ее знакомая, которую, возможно, никто не придет встречать. Тогда придется ей помочь. Уточнив это обстоятельство, тетя Ядя вызвалась подождать Марысю и трусцой устремилась опять к двери в таможенный зал. Я же потащила Тересу наверх в кафе. Когда мы вернулись, тетя Ядя доложила, что знакомая вышла, Ее ждал брат, так что все в порядке, теперь мы можем, наконец, покинуть аэропорт. — О, вот этот клечатый чемоданище как раз стоял передо мной в очереди! — крикнула Тереса, когда мы проталкивались к выходу из зала ожидания. — И другие вещи были такой же раскраски. И чемоданы, и сумки. А куда подевался Янок? — Вот, сидит у столба, видишь? — показала Люцина. Только что пытался у кого-то вырвать сумку, думал, — твоя. С трудом удержала его. Так едем? Проталкиваясь сквозь стеклянные двери, наружу я лишь мельком взглянула на чудовищных размеров чемодан в серо красную клетку. Не до него было. Вырвавшись наружу, я подогнала машину к зданию аэровокзала, принялась в спешке заталкивать в машину семейство и Тересины вещи. Никак не умещался в багажнике чемодан из-за своей толщины. Мешало мое шестое колесо, которое я там возила на всякий случай. Вокруг царило обычное в аэропортах столпотворение. Пассажиры мчались во всех направлениях, волоча свою ручную кладь. В стеклянных дверях образовалась пробка, потому что тяжело нагруженного носильщика кто-то позвал обратно, и тот застрял в дверях преграждая дорогу входящим и выходящим. Я обратила внимание на то, что нагружен носильщик был чемоданами и сумками в серо-сине-красную клетку. Еще подумала, похоже, их владелец отличается исключительным талантом по части создания конфликтных ситуаций. Впрочем, мне было не до посторонних проблем, хватало своих. Хорошо я вовремя сообразила отправить тетю Ядю на машине брата Марыси, Теперь удалось рассовать и остальных родственников. Тересу с отцом я затолкала на заднее сиденье, всунув отцу в объятья упомянутый толстый чемодан. Люцина добровольно заняла место на переднем сиденье, так как заметила приближающегося с решительным видом милиционера, я кинулась на водительское место и поспешила увести машину из-под знака, запрещающего стоянку. Фу, пронесло. Тереса что-то недовольно ворчала сзади. Опять ее пытаются придушить. Вот всегда так. Стоит ей приехать на родину. Отец молчал, придавленный неимоверной тяжестью чемодана. Я попросила Люцину убрать одну из сумок с рычага переключения скоростей, ибо это мешало мне вести машину. — Куда я ее дену? — огрызнулась Люцина. — Поставь с другой стороны. — Не могу. Там портфель твоего отца. Так держи на коленях. Тоже не могу. Из него что-то вылезло, и над ней жутко колется. Не представляю, как тут еще поместится. Твоя мать сменила тему ворчание Тереса. и ответила Люцина. Янек поедет на автобусе. Отец не возражал. Может, не дослышал, а всего вероятнее просто был не в состоянии отреагировать из-за чемодана. Возразила я. — Никто никаким автобусом не поедет. Просто я в спокойной обстановке переложу мое шестое колесо, и чемодан поместится в багажник. — Ну вот, приехали. Вы обе отправляетесь за мамой, а мы с отцом попытаемся распихать вещи. — Объясни, пожалуйста, зачем тебе шестое колесо? — полюбопытствовала Тереса. Хулиганье прокалывает мне покрышки, потому как я ввязалась в одну запутанную криминальную историю. Хотят меня запугать, чтоб отвязалась. — И запугали? — Наоборот. И мне вдомек, что я люблю приключения, опасности. Шестое колесо вожу с собой, чтобы в случае очередного прокола иметь под рукой. Будь место, я возила бы с собой седьмое и восьмое...